Родители. О своих предках Зинаида Николаевна рассказывала просто и обстоятельно. Не пыталась добавить романтических подробностей, не стыдилась необразованных деда и бабки с материнской стороны. Этой семье не пришлось испытать на себе конфликты отцов и детей, столь частые в конце XIX века. Семья Гиппиус ведет свое начало от Адольфуса фон Гингста, переменившего фамилию Гингст на фон Гиппиус, и переселившегося в Россию, в Москву, в шестнадцатом, кажется, веке, из Мекленбурга, герб фон Гиппиус, 1515 год. Несмотря на такое долгое пребывание в России, фамилия эта до сих пор в большинстве своем немецкая. Браки с русскими не давали прочных ветвей. Мой дед, Карл Роман фон Гиппиус, был женат на москвичке Арестовой, русской. Первый сын их, Николай Романович, был моим отцом. Он очень рано окончил Московский университет и затем прожил в виду начавшегося туберкулеза около двух лет в Швейцарии. Вернувшись, сделался кандидатом на судебные должности в Туле. В тот же год он познакомился с моей матерью, молодые братья которой тоже служили в Туле по судебному ведомству. Дедушка мой по матери, В. Степанов, в то время уже умер. Он был полицеймейстером в Екатеринбурге. Сам необразованный, он, однако, послал обоих сыновей в Казанский университет. После его смерти вдова с дочерьми переехала в Тулу к сыновьям. Бабушка с материнской стороны всю жизнь потом прожила с нами, в противоположность другой моей, московской бабушке Арестовой, которая писала только по-французски и не позволяла звать себя иначе, как Grand-maman, это до смерти ходила в платочке, не умела читать и даже никогда с нами не обедала. Зинаида Гиппиус Автобиографическая заметка. Именно свою неграмотную бабушку Зинаида Николаевна вспоминала позднее с особенной теплотой. Как известно, предки Зинаиды Николаевны открыли в России один из первых книжных магазинов. Но насколько сильное влияние оказали мама и папа, бабушки и дедушки на юную Зину, остаётся не до конца прояснённым. Как в провинциальной среде, среди хороших и умных, но обыкновенных людей, Выросла эта странная, зеленоглазая наяда. Родители поженились в январе 1869 года и уехали в город Белёв, Тульской губернии. Место ничем не знаменитое, кроме своей исключительно вкусной яблочной пастилы. Там Николай Романович получил место. В январе этого же года родилась старшая дочь Зина. А уже через полтора месяца отца перевели в Тулу на должность товарища прокурора. И семейство снова отправилось в путь. Маленькую Зину везла на руках тётка. «С этих пор и начались наши постоянные переезды. Из Тулы в Саратов, из Саратова в Харьков. Причём каждый раз в промежутке мы бывали и в Петербурге, и в Москве, где подолгу гостили», рассказывает о своём детстве Зинаида Николаевна. «Наконец переехали в Санкт-Петербург, где любимая нянюшка водила Зину гулять в летний сад». Столица запомнилась Зине смутно. Здесь отец дослужился до звания товарища оберпрокурора Сената. К сожалению, эта успешная карьера была неожиданно прервана. У Николая Романовича обнаружили туберкулез. Семья переехала на юг, в город Нежин, Черниговской губернии. Любовь к литературе девочка унаследовала от отца. После него осталось довольно много литературного материала. Он писал для себя, никогда не печатал писал стихи, переводил линау и Байрона, перевёл, между прочим, всего Каина», — вспоминала Зинаида Николаевна. А мать обладала незаурядными музыкальными способностями. И отца, и мать Зина нежно любила. И даже об отцовской строгости она позже писала с восхищением. «Мой отец был не суров, но строг и требователен. Когда он был чем-нибудь недоволен, он переставал обращать на меня внимание, и я знала...» что необходимо идти просить прощения. После всё выяснялось, и мы опять были друзья, именно друзья, потому что он говорил со мной обычно как с равной, с большой. Её жизнь в детстве была обычной, как у других, может быть, более грустной, нежели у большинства из-за болезни отца. Девочка была ни на кого не похожей, странным, серьёзным, упрямым ребёнком. Однажды, во время пребывания в Санкт-Петербурге, Они с няней пошли в гостинный двор покупать куклу, но четырехлетняя Зина потребовала себе живую куклу, другую девочку. Когда ее уводили, Зина плакала и кричала.